Глава тридцать шесть. Если бы не завеса и необходимость постоянно ее сдерживать, Тейрон мог бы стать хорошим императором. У него есть все: воспитание, власть, высокое происхождение, лидерские качества, а самая главная сила. Кто бы что ни говорил, но именно она решает судьбу мира. Император требует, чтобы княгиня Александра явилась на ужин, сообщил лакей, входя в мои покои. Требует. Он еще имеет наглость требовать что-то после того, как нагло похитил меня. Я бросила взгляд в зеркало. Приличный фасон, который подчеркивает фигуру, но без излишеств. В тонкой талии вполне достаточно, чтобы показать сексуальность моего тела. Грудь закрыта, рукава доходят до кистей. Плечи прикрыты. Волосы собраны в высокую прическу. Двор князя должен понять. что перед ними приличная и достойная женщина. Я не имею права позорить своего мужа. «Идем!» – кивнула я, оставшись довольной результатом. Краем глаза заметила кислую физиономию моей надзирательницы. Ей не удалось продавить ни одного указания императора, начиная от глубокого декольте и заканчивая строгим временем начала ужина. Как и положено приличной женщине – Я опоздало к началу мероприятия. В сопровождении плотного кольца охранников явилась пред оче императора, который, судя по его недовольному виду, уже устрел покрыть меня всеми неприличными словами этого мира. Ее светлость, княгиня тьмы Александра, сообщил церемониестер, стоило мне появиться в зале. В просторной помещении с большим овальным столом в центре за ним собралось двенадцать человек, и лишь одно место пустовало. Во главе, как и положено, сидел хозяин замка, прожигая меня ненавидящим взглядом. При моем появлении в дверях у него и вовсе дернулась щека. Добрый вечер, улыбнулась я всем присутствующим сразу. Прошу простить мое опоздание. Так сложно найти приличное платье в том гардеробе, что мне предложили. Шебетала я, присаживаясь на отодвинутый для меня стул. От меня ждали реверанса? Обойдутся? В зале выцаривалась мертвая тишина. Все присутствующие впились в меня любопытными взглядами. Кто-то смотрел с откровенной неприязнью, кто-то с любопытством, а я взирала на них открытым взглядом ребенка. Да, мадам, не солгала, и женщины сидят перед императором, практически вывалив грудь на стол. Я среди них выглядела как монашка на сборище блудниц. Вы оделись не по этикету. Сквозь зубы процедил император, сверля меня взглядом. «Ух, какой опасный мужчина! Я-то думала, начнет требовать, чтобы я раскорячилась перед ним в поклоне. Но он даже не напомнил об этом. Я замужняя женщина, ваше величество!» С улыбкой напомнила ему. «Моя искренняя вежливость еще сильнее взбесила его величество!» «Муж не позволяет мне одеваться в пошлое платье, которое носят лишь падшие женщины». Случезарной улыбкой я выразительно посмотрела на даму напротив себя. «Можно подумать, что она сидит не в платье, а в белье, которое лишь покрывает соски. Даже для свободных земляных нравов такой вид – верх неприличие». «Есть правила, которые вы обязаны соблюдать», – заметил он прохладным тоном. «Вне зависимости от того, что вам позволяет». Супруг. Последнее слово он прошептал, словно хотел зашипеть, как кот, который почуял опасность. Воля мужа для женщины превыше всего. Возразил и я. Уже успела понять правила этого мира. Женщина собственность мужа. Он распоряжается ею, а не другие мужчины. Я слушаюсь мужа и не хочу его расстраивать. Думаю, если бы Дейрон услышал эти слова, он бы рассмеялся на весь зал. Стоило подумать о князе, как татуировка на моей руке дернулась, будто под моей кожей зашевелились нити. Я сразу поняла, мой магический резерв начал восстанавливаться. Ключ зажигания вставился и завел двигатель. Мою печать в связи с родом тьмы. Виду я не подала, но к ощущениям прислушалась. Постепенно от брачной вязи начало расходиться покалывание. Я сразу поняла, что это отголоски эмоций Дейрена. Муж на взводе. «Вы должны ставить императора света выше приказов супруга!» Подала визгливый голосок дама, сидящая на противоположной стороне стола. «Не должна!» – спокойно ответила я, чем, кажется, повергла в всех присутствующих в шок. «Мой супруг – князь тьмы, а не император. В конце концов, речь идет не о политической воле, А каком-то платье? Вы всегда так много внимания уделяете женской одежде. Неловко пошутила я, от чего Его Величество опасно улыбнулся. Очень похоже на оскол хищника, который собирается сожрать добычу. Смотри, не подавись, белый тигр. Острая пища вредна для желудка. Кстати, а еде? Я страшно голодна. А тут столько всего вкусненького, аж глаза разбегаются. Но тарелки присутствующих пусты, а значит, к трапезе еще не приступили. Меня ждали. Княгиня права, послышался низкий мужской голос. Зрелый мужчина старше пятидесяти лет, с поседевшими волосами и черными глазами сидел через три человека от меня. Она жена главы рода тьмы, одной из главных стихий. Мы уважаем нашего императора, но согласно древнейшим законам. Главы родов равны между собой. Мы избрали вас нашим правителем, но это не дает вам права указывать нашим женщинам, что носить. Я не удержалась и улыбнулась этому дяденьке так открыто, что кажется, у меня засияло лицо. Спокойным и ровным голосом он заступился за меня, макнув императора моськой в собственную гордыню. Надо же, я и не знала, что мой муж практически равен императору. Значит, я и не должна была отвешивать этому белобрысому засранцу реверанца. Он хотел унизить меня этим поступком, потому и подослал крючконосую мадам, желая через меня унизить Дейрена, князя Сераф. Я начинаю думать, что вы перечитаете мне. Рыкнул на него император. Рот огня желает поссориться со мной? Не знаю, на что он рассчитывал, но напугать этого милого дяденьку не получилось. Я всего лишь напоминаю вам о правилах, которые обязаны соблюдать все, выделил он. Даже вы, император света, оставьте девочку в покое. Она не будет одеваться как ваши придворные дамы, желающие пробраться в вашу спальню ради привилегий. Ей этого не нужно. Раззвучалось с теплотой ко мне. На миг мне показалось, что он подмигнул мне. Следите за своим тоном, князь Серав. прикрикнул на него монарх, теряя терпение. Я не позволю оскорблять моих придворных. Ваши придворные оскорбляют меня одним своим видом. невозмутимо заявил сераф, отпивая вино из бокала и скосил глаза на даму с вываливающейся из декольте грудью. А я подумала, что раз он отпил из бокала, значит и мне можно поесть. Чувство голода творит с человеком странные вещи. Плевать на все. Взяв ложку, я наложила себе в тарелку салат с мясом. Война войной, а обед по расписанию. За моими действиями наблюдала Илья молча, а я сделала вид, что ничего особенного не происходит. Меня уже похитили, а голод терпеть я не собираюсь. Вот уж не думала, что на приеме у императора будут обсуждать женскую грудь. Вздохнула я, прожевывая ароматнейшее мясо. «Может быть, поговорим о моем муже? Вы уже отправили ему письмо?» Обратилась я к императору так, словно давала ему поручение. «Отправил!» – смелейшей улыбкой сообщил мне он. Ответа пока не получил. «Думаю, ответом можно считать то, что князь Тьмы со своей армией строит портал размером с Южный Пролив», – хохотнул князь Огня. «Вот так новости!» – Дейрон развернул масштабные боевые действия. «Это что, копченая рыба? Я обязана попробовать!» «Я собрал вас здесь!» чтобы обсудить дальнейший план действий», заявил император уже совсем другим тоном. «Так, понятно, это не ужин, а военное заседание. Кормить меня не собирались, император вещает с трибуны, а я желудок набиваю. Князь тьмы объявил мне войну. Он собрал всю военную мощь своего княжества и двинулся на столицу. Мы ожидаем его здесь со дня на день. Короне нужна поддержка союзников, и я требую, чтобы вы прислали свои войска». Громко произнес он под аккомпанемент моего чавканья: "Что вот так взял и объявил войну?" Усмехнулся князь Огня. "Нравится мне этот мужчина. Есть в нем что-то отеческое, сильное и незыблемое. На пустом месте он желает занять мой трон и взять верховную власть над всеми стихиями." Фыркнул император, но рука его сжалась в кулак. "Огонь, вода." Воздух, земля, свет. Он желает властвовать над всем. Так ли важно, какой предлог он использовал? Важно. Вы похитили его супругу, кивнул на меня князь Сераф. Подозреваю, восстание князь поднял именно по этой незначительной причине. Приподнял бровь он. Единственная выжившая супруга рода тьмы у вас в руках. Считаете, воевать, прикрываясь женщиной, это достойно мужчины поступок? Я бы тоже поднял восстание, прикоснись негодяй к моей женщине. Ой! В зале стало тяжело дышать. Князь Огня сейчас отжигает по полной. Даже я не осмелилась бы так дерзить императору. Я не похищал княгиню и не собирался этого делать, процедил сквозь зубы император, прожигая взглядом Серафа. Я чуть не подавилась салатом от такого заявления. Я вызывал Дейранов в столицу. Но он по разным причинам откладывал визит. Тогда я отправил к нему на переговоры своего единокровного брата. Княгиня Тима напала на него, открыла портал и переместилась в лес близ моей столицы. Моему брату ничего не оставалось, кроме как привести ее ко мне. Они оба истратили свои резервы и едва не выгорели. Ну все, я еще готовы стерпеть пытку с жареной курочкой, но такую наглую ложь слушать не могу. «Ваш брат напал на меня и убил моих людей!» Рявкнула я и поднялась на ноги, дожевывая салат. «Я умею повышать голос так, что меня будут слушать, даже если не хотят!» «Не смейте лгать! Вы похитили меня!» «Я нахожусь здесь не по своей воле! Я пленница!» «Я требую, чтобы вы немедленно отпустили меня и вернули обратно мужу, миледи!» Мы понимаем ваше желание вернуться, но это невозможно. Князь двигается сюда, и вы наш единственный способ его сдержать. Обратился ко мне молчаливый мужчина в голубых одеждах, на которых считался знак воздуха. Если князь Тьмы начал поход, то его не остановит ничто, уверенно признался он. Только страх потерять единственную жену. Вы думаете, что сможете сдержать его шантажом? Спросила я их охотнула. Не сдержавшись, одновременно я ощутила странное тепло, разливающееся по брачной метке. Татуировка начала наполняться магией и теперь больно щипала руку, словно кожу кислотой облили. Что же происходит с Дейроном? Я пока не чувствую его полноценных эмоций, но у меня такое ощущение, будто муж превратился в ядовитую змею и капает ядом на связующую нас нить. В таком состоянии я его еще не видела. Начинаю думать, что после моего похищения он сам превратился в тарха. Держа меня здесь, вы лишь усугубляете ситуацию, произнесла я с искренним беспокойством за присутствующих. В том состоянии, в котором пребывает Дейрен, она их на куски порвет. Отпустите меня ради вашего же блага. Князь придет сюда в любом случае, но с похитителями он не будет вести переговоров. Сядь. Едко рыкнул на меня император. Я так и стояла на ногах, пытаясь образумить этот клуб самоубийц. Вздохнув, опустилась на стул. Я помню, как братья собирались совершить переворот власти в империи. Если шесть стихий равны между собой, то неудивительно, что кто-то пытается перетянуть одеяло на себя. Муж давно собирался бросить вызов императору. Мое похищение послужило катализатором. «Вы еще скажите, чтобы мы ему сдались!» Дабы не обсушить на себя гнев ужасного князя тьмы, рассмеялся кто-то из мужчин. Мы не боимся вашего мужа, княгиня. Прозвучало без капли уважения. Наши консолидированные силы смогут дать ему отпор. Не забывайте, что жена является носителем стихии. Вы правильно сделали, что заблокировали ее силы, ваше величество. Похвалил его глава рода воды. Я уже не сомневаюсь в том, что это именно он. Это ослабит князя. Лучше нужно было беречь супругу, рассмеялся он противным гавкающим смехом. Но хоть вредить мне никто не собирается, и на том спасибо. Спаленку выделили, приставили слуг, а ведь могли бы бросить в темницу и присылать моему мужу по одному пальцу каждый день. Так что вы решили, господа? Император обвел всех тяжелым взглядом. «Я пришлю свои войска в столицу в течение трех часов», — решил водник. «Вот же мор шурсатый! Не раньше завтрашнего утра!» — к сожалению, вздохнул князь огня. «Мне, императору, стало очевидно, что он тянет время, выжидает». «Чем вызвано такое промедление?» — князь Сераф, — сощурился монарх. «Мои силы слишком обширны, чтобы можно было легко перебрасывать их с одного места на другое». – объяснил он самым невозмутимым видом. – Значит, рот огня имеет сильное влияние? – От того, кого они поддержат, зависит многое. И, как мне кажется, симпатия этого доброго дяди на моей стороне. Остальные присутствующие без особого энтузиазма пообещали перебросить свои силы в столицу в течение нескольких часов. Но, как я поняла, их армии слишком маленькие и не имеют значимого веса. Главное слово остается за князем Окня, и он его пока не сказал. Услышав его ответ о том, что силы подоспеют лишь утром, император начал нервничать, да и все за столом сникли. На меня бросали неприязненные взгляды.